Глава вторая. Он окинул нас быстрым, внимательным взглядом. Поэтому взгляду еще нельзя было угадать, явился он врагом или другом. Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня. Я видел его и прежде. Это был человек лет сорока пяти, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось, судя по обстоятельствам. Но изменялось резко, вполне с необыкновенную быстротою, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овал лица, несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие, довольно тонкие губы, красиво обрисованный, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза. Все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное. Какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, Он начинали подзревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни, как будто не могли вполне подчиняться его воле. Он бы и хотел посмотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались, и между мягкими ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые, Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще не начинали седеть. Уши, руки, а конечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая и красивость. Одет он был в станченной изящностью и свежестью, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему ушло. Он казался старшим братом Алёши. По крайней мере, его никак нельзя было принять за отца, такого взрослого сына. Он пошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее, «Мой приход к вам в такой час и без доклада странен и вне принятых правил. Но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело, знаю, что вы проницательны и великодушны». «Благодарите мне только десять минут, и я надеюсь, вы и сами меня поймете и оправдаете». Он выговорил все это вежливо, но силой и с какой-то настойчивостью. «Садитесь», — сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга. Он слегка поклонился и сел. «Прежде всего, позвольте мне сказать два слова ему», — начал он, указывая на сына. Алёша, только что ты уехал». Не дождавшись меня и даже не простясь с нами, графини доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроена и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну. Такое невероятное признание от Катерины Федоровны. И, наконец, в такую минуту, разумеется, был вызван чрезвычайную странность у твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражён и испуган. Проезжаю теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь, продолжал он, обращаясь к Наташе. Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, до того вполне обладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? — Скажу сейчас, но прошу наперед не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Все это так, внезапно. — Я надеюсь, что пойму и как должно оценю то, что вы скажете, — Говорила, запинаясь Наташа. Я спристально в нее всматривался, как будто спешил разучить ее вполне в одну какую-нибудь минуту. — Я и надеюсь на вашу проницательность, — продолжал он. Если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то, что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте, вы знаете, между мной и отцом вашим давнишние неприятности. Не оправдываю себя. Может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут.